Неужели так устроены люди, что власть им не во власть, и сила не в силу, покуда не поставлены на он их печати? Неужели люди повсеместно живут только печатью? Только печати слова поклоняются, и за печать слова умирают? Всем я был здесь. Но безропотно сносили мое самовластие кочевники, пока не заставили меня обстоятельства... Объявить себя равным Кагану. И тогда тут же мои подданные Не нашли ничего лучшего, кроме как попытаться Принести меня в жертву за грехи свои И, лишив возраста, отправить на небо. и Ведь отправили бы, не смилуйся надо мною, Глупость наследника. О, великий масон, ангел лика, О, сам ты, Энсов! Осмелев, назвал Иосиф громко вслух другое, неизрекаемое имя своего неизреченного Бога. «Неужели ты предал меня?» Он думал все другие слова, а вслух только громко кричал и кричал «Неизрекаемое имя своего неизреченного Бога». Он думал, «Сейчас разрушатся храмовые стены». Пусть хоть разрушатся они не безгласно, а с именем Бога моего. Но смолчали стены, и даже эхо не откликнулось на Иосифа крик, будто умер Бог его. Неназванный всем для всех был он, а названный — пустота. И, встав на колени, базопил тогда Иосиф, соратники мои. Подойдите! Не найду я мудрого меж вами. Ты, Герфанхаз, где ты? Об двери во дворец мой тебя разбили. Ты, Арстархан, предком своим убежал от меня. Ты... Ты, Гербулан, что-то давно уж не слышу я голоса твоего во храме. Говорил ты мне, что как лодья плавает твой конь. «Коня твоего я во дворе храма не вижу, а ты, помфалон, разве не поднял тебя из грязи в князи я с помощью своих людей в и подкупивших владетельных бога твоего?» «Но со страху разорвалось твое трусливое сердце. Не считал я тебя своим единоверцем Вениамин, но ведь помиловал. Однако и тебя нет». Сам ты себя по неразумности своей на жертвенник положил, сам себя ножом толпы проткнул. Кто еще? Ах, есть у меня бесплодная жена Серах. убежала, прибежала, бог с нею. бесплодную. Куда не побежит, плода не принесет. Прошли дни мои, думы мои, достояние сердца моего разбиты. Если бы я ожидать стал то преисподнее, Дом мой, в тьме стелить мне постель мою, гробу говорить, ты, отец мой, червю, ты, мать и сестра моя, эй, где же моя надежда, и ожидавшегося мною, кто теперь увидит, и оставляемое мною, кто со мной разделит, а, серах, кажется, опять сбежала». И тогда вышла из темноты храма к Иосифу, чернокудрая серахой к нему прижалась и сказала, прикасаясь пальцами к короне на его голове, «Я не убежала. Я здесь. Я увижу. Я с тобой все разделю. Никто, кроме женщины, тебя теперь не увидит. Никто, кроме женщины, с тобою обездоленным беду твою как ложа не поделит. Что мне жизнь моя...» В бегстве, когда ты такой красивый и гордый не обласкан. Дай, защищу я тебя, дай, я тебя в себе сохраню величавого. Всегда одного тебя я любила, как увидала ненаглядный, красивый мой. Об одном тебе в мечтах мечтала, в надеждах своих на тебя надеялась. Поцелуй же меня долгим поцелуем, не поврезгуй перед огненной пещью, На все я ради тебя прекрасный мой готова. Но что сделать мне сейчас? Что совершить? Какой тебе от меня нужен подвиг? Каюсь я грешная. О себе, молодой, я подумала, Когда они к городу подошли. Испугалась. Бежать одна хотела. Ведь не только, чтобы ценности в Крыму в горах, В караимском храме древнем чуфуткали спрятать, Скинию и ковчег, Для единоверцев наших из Хазарии исходящих сохранить села я на аналогии уплывающие, но тебя ненаглядного единственного моего бросить собиралась, подумала, стар уже он, а я юна, осень у него, а у меня весна, зачем мне с ним погибать? И так всю ему себя я без остатка отдала юность свою святущую с ним окаянным, Ненасытным погубила. А он-то пожил, Много за пять десятков лет Своих удовольствий и почести имел, Много сладкого вина высокомерия выпил И в тщеславии выкупан, Преклонениями умащен. Я же веточка зеленая, С листочками изумрудными, Солнцу еще не нарадовавшееся, Перед луной... Высоко не напрыгавшийся. Зачем мне неизбежно раньше срока принимать? Они не умнее ли, не полезнее ли за отца своего Вениамина-мученика Раскаянное приношение от единоверцев принять? Как на титлах в древнем храме Чифут-Кале Имя его золотом выпишут насмотреться К народу выйти, чтобы знал народ, что семя мученика с людьми осталось. Вот в дочери живет, а дочь внуков достойных деда народу своему родит. Так, каюсь я, грешная думала. Но, видно, думать полезно для себя — это одно. А думы свои против у сердца своего, против у жилочки каждой тебя, любимого, помнящей... По тебе воплем тоскующий, это совсем другое. Дочь любви я, дочь крови горячей, Не хотела, а не заметила, как я вот вернулась. Вот опять обнимаю тебя, тело твое чувствую, И мне хорошо, и сердце сладостью полно. Скажи теперь, как мне дальше быть? Вспоминаю я завет предков, Пример и опору в душе ищу. Была бы я иудивь, вдова иудейская, красиво видом и привлекательно взором, а барс, подошедший к городу, был бы Алаферн из рода Навуходоносорова. Сняла бы я тогда голову с Алаферна, уж и бы. Вся я соблазн, и нет стражи, которая сможет остановить меня. Только вот беда, не вдовая. Как мне при живом муже прелюбодействовать, даже и святого дела ради прелюбодействовать не велит наш закон. Сказала так и опустилась на колени рядом с молившимся мужем своим прекрасным Иосифом в Серах и упала в ноги ему и заголосила, как по покойнику голосят: Ой, любимый прекрасный мой, почему же не вдова я, чтобы за тебя отомстить?» «Почему ждать часу своего должна?» И в ответ усмехнулся Иосиф и руку свою к змеившимся черным волосам своей серах потянул. Но не погладил ее кудрей, потому что шел уже от них такой жар, что показалось ему, что вспыхнут они, если их погладить, как пакля от тринья. Отдернул он, как от костра, руку и сказал... «Вот ты вправду, Сирах, огонь! А вдовой стать куда торопишься? Еще солнце за небосклон не зашло, природа не овдовела!» Проглотила слезы Сирах. «Зачем над тайной усмехаешься? Зная давно, что все мы — дети вдовы, отец ведь мой Вениамин посвященным был и от любимой дочери тайны не скрывал». Знаю, что считают христианские еретики, манихеи, вроде убиенного епископа Памфолона, себя сыновьями вдовы, и что из-за этого их в преступной связи с посвященными в Йоциру обвиняют в знании каббалы и закрытых чисел, в прочих от детей вдовы исходящих совращениях и что ты с манихеями нашими городскими всегда на одном языке говорил. Все знаю, помню, что наравне с моим отцом Вениамином Мучником ты себя всегда тоже ремесленником называл. Говорил доверенным своим, разве управление не требует навыка потомственного, ремесленного, цехового? Разве визир не профессия? Разве у иш Визиров не может быть своих тайн мастерства, что, как во всяком порядочном цехе, от отца к сыну передают, а чужим, чтобы не похитили навык, тайны не доверяют? Я все помню. Только где же сейчас твое ремесло? Что же оно тебя использовало, как девку непотребную, и бросило на потеху, на расправу воям барса тебя? «Мастера равнодушно отдает! Или ты не мастер?» Поднял гордо голову Иосиф, хоть и на коленях в молитве последний, однако гордо сказал «Маг Бенаш!» Истлел труп. Надо полагать, что мастером Хирамом чувствовал себя в тот сладостный миг Иосиф. Известно всем про Хирама, что это он сын одной вдовы из колена Нехфалимова, призванный Соломоном, строил храм и притвор храма. Известно посвященными о том также, что, строя храм, разделил он строителей на разряды, чтобы получали строители каждый согласно труду своему и в соответствии со своими талантами и усердием. И потому мастерам шепнул заветное слово, зная, которое они получали только им одним награду положенную – А подмастерье взбунтовались, захотели получать столько же, сколько мастера, и убили Хирама. Мастера же нашли его могилу, и над нею, покрыв себя руки белой тканью, в знак невиновности своей сказали друг другу. «Мясо отделилось от костей. Маг наш, Труп истлял». «Мастера и до сих пор таинственно друг другу так говорят». Сделав эти слова посвящением и подмастерьев низких свой круг с тех пор и впредь навсегда не допуская. Погиб Херам, но подмастерьем заветного слова, чтобы они не по трудам свои могли получать, все-таки не выдал. Вот и Осиф тоже решил для себя, что уйдет он теперь в мир иной героем, но не придаст установления оттого гордо и поднял голову, хоть и стоял на коленях, оттого и сказал, как в завете наш истлел труп. Хотел он тоже, чтобы и о нем слово передавалось впредь из поколения в поколение, от мастера к мастеру. Но поднялась на ноги, лежавшая ничком и рыдавшая у ног Иосифа верная Сирах, и встала над ним. И обе руки к нему, прося, протянула и закричала, как под рукой палача на плахе. — Нет, нет, не хочу! Не истлел еще твой труп, муж мой прекрасный Иосиф! Зачем ты себя и меня на смерть обрекаешь? Ради кого и чего? Что нам с тобой от того будет, что от мастера к мастеру кто-то на ухо? — наш прошепчет. «Мы-то рядышком в землю сырую сейчас ляжем, мы-то никогда уже друг друга сладко не обнимем, на ложе не взойдем с любовью. Бежим отсюда скорее, милый, прекрасный мой, сестры мои за соколабами в замужестве, укроемся у них, не отдадут шурины мои ни меня, ни тебя, мужа моего в обиду, и реждем, укрываясь у них беду, А там, глядишь, и небо раздвинется, и Луна полная выйдет, нам поможет. Давно уже не чужие мы этой земле, а родная земля нас не выдаст. Родная искривилась горьким смехом о лицо Иосифа, и нельзя было понять, то ли мускулус Ризориус, мышца смеха, перетруженная, опять его подвела, Гримасу вместо теплой памяти от бессильной усталости изобразила.